Глава двадцать девятая. Джош. Кристин ответила на мой поцелуй. Не оттолкнула, не разозлилась, не противилась. Не стала напоминать, что между нами только секс, и это не свидание. Она поцеловала меня. Я не вспоминал того звонка из Вегаса, да в этом и не было необходимости. Сегодня она вела себя совершенно иначе. Мне показалось, что мы наконец-то повернули за угол. Может, потому что она соскучилась, или потому что я признался ей тогда в любви. Может, она стала забывать Тайлера. Я не знаю, что заставило ее изменить свое отношение ко мне. Просто воспринимал происходящее как дар свыше. Кристин вцепилась в мою футболку И я крепко прижал ее к себе, наслаждаясь ее вкусом и ароматом духов. Поцелуй был неспешным, но страстным, впервые без секса. Я боготворил этот маленький жест, столь незначительное проявление наших чувств на людях. Благодарил небеса за эту малюсенькую поблажку за нарушение правил. Поцелуй оставил на ее губах Такую нежную, такую беззащитную улыбку. Она обняла меня за шею и сказала: Ты, моя любимая мартышка, и я не прочь пошвыряться с тобой какашками. Я посмотрел ей в глаза. Почему мы тогда не вместе, Кристен? И вдруг ни с того, ни с сего она закрылась. На лицо, будто опустился тяжелый занавес. Я потерял ее. Она выпрямилась. и отодвинулась подальше. «Мне пора», — безразлично сообщила она, оглядываясь в поисках сумочки. Меня накрыло разочарование, неумолимое, острое, как бритва. Надежды рухнули. «Нет, не сегодня. Не надо». Я попытался снова. Кристин, ответь! Почему мы не вместе?» Она холодно и равнодушно на меня посмотрела. Я же с самого начала предупреждала, что будет только секс. Джош, я никогда не давала повода надеяться на что-то большее. Я отчаянно замотал головой. «Между нами есть что-то большее, и ты об этом знаешь». Она отвернулась и отодвинулась от меня. «Куда ты? Хочу выпить!» Отвела глаза. «Что-нибудь покрепче? Можешь идти. Я доеду на Убере». «Кристен!» Она прошла мимо к стойке. От обиды я сердито провел рукой по волосам. Так больше продолжаться не может. Но продолжается. Я не мог отказаться от тех подачек, которыми она меня приманивала, но и жить так тоже больше не мог. На протяжении последних недель я, словно на американских горках, видел вдали проблески чего-то. Я гнался за ними, пытался догнать исчезающую радугу, но каждый раз она ускользала у меня прямо из-под носа. Зачем это все? Кристин облокотилась на барную стойку, и я, прежде чем пойти за ней, сел, пытаясь немного успокоиться. Равнодушно разглядывал чужие визитки под лакированным покрытием столика и, когда оторвал взгляд, увидел его. К ней шел какой-то урод. Он положил руку ей на плечо. Я мгновенно соскочил с дивана.